Глава 26. Стерлинг. То, что начиналось как прекрасная вторая половина дня, превратилось в полный провал. Кэмрин рассердилась на меня за то, что я вмешался и помог ей с её долгом. А я-то ждал благодарности. Люди обычно платят мне 300 долларов в час, чтобы я это сделал. Я провёл ночь без сна, ворочился с боку на бок, прокручивая ситуацию в голове, но так и не нашёл способа её исправить. Я видел, как Кэмрин общалась с моей мамой, Она вписалась словно деталь пазла, которую не доставала. Но я всё испортил. Я сидел в моём рабочем кабинете и макал пакетик с чаем в кипяток. Отношения с Кемрин казались безнадёжно испорченными. У меня весь день был расписан сплошной встреч, а вечером предстоял ужин с клиентом, который я не мог пропустить. Но потом я собирался всё-таки найти способ заставить Кемрин понять. Возможно, пришло время рассказать ей, что я на самом деле к ней чувствую. Правда освободит тебя. Я нажал на кнопку интеркома на моём телефоне. "Тери, зайди, пожалуйста". Моя помощница Тери вошла в офис и остановилась прямо перед моим столом. Она отличалась прямолинейностью, и это мне не нравилось. Я так как-то реали играла за противоположную команду, между нами никогда не было никаких непонятных заигрываний и осложнений. Это были идеальные отношения. Я вытащил пакетик с чаем из чашки и сделал глоток обжигающего напитка. "Не могла бы ты закрыть дверь?" Ее губы сжались в нитку, она торопливо вернулась к двери и закрыла ее. «У меня неприятности?» «Вовсе нет. Когда у тебя были неприятности?» «Неприятности обычно бывали у меня, и мы вместе придумывали, как меня вытащить из кипятка». «Точно». На ее лице снова появилась улыбка. «Тогда в чем дело?» «Думаю, я капитально облажался». Терри вздохнула и опустилась в кожное кресло у моего стола. «Неужели это дело Левенштейна?» Если мне придётся исправлять его ещё раз, то помоги мне, боже я фыркнул. Нет, это не делали Винштейна. Это Кембрин. Та женщина, с которой ты проводишь всё время? Я кивнул, поняв, что я не настолько хорошо скрывал наши отношения, как я думал. Что ты натворил, Ромео? Я только пытался помочь. Что ты сделал? В её голосе зазвучала сталь. Я взял выписки по кредитной карте Camry и консолидировал её долг с помощью Брайана из кредитного отдела, сказал я, потирая затылок. Чёрт, это абсолютное нарушение приватности, Стялинг. Ты прав, ты крупно облажался. Плохо. Спасибо, сухо пробормотал я. Давай просто скажем, что она это не оценила. А если без шуток, то тебе нужно спрашивать совета перед тем, как ты решишь сделать что-то подобное. И почему ты решил, что я могу помочь? Потому что ты знаешь, женщин. Ты резко склонила голову к плечу, как будто соглашаясь. Ты пытался извиниться. Я сделал это в машине, верно? Но Кэмрен так разозлилась, возможно, ей нужно было время, чтобы остыть. Я заново проиграл в голове наш разговор, был шанс, что я спросил её, почему она злится, и сказал ей, что я пытался помочь. Чёрт, может быть, я так и не сказал двух коротких слов, которые следовало сказать. Прости меня. Знаешь что? Это может сработать. Брови Тайре взлетели вверх, рот приоткрылся. Начни с этого, дай мне знать, как всё пройдёт. Я почему-то знала, что текста у сообщения с извинением и грустным смайликом будет недостаточно. Нужно было поговорить с Кемрином лицом к лицу. Остаток дня полз со скоростью улитки, пока я разбирался с одной проблемой за другой. Когда я, наконец, закончил ужинать с клиентом, я с ужасом увидел, что уже десять часов. Слишком поздно, чтобы без предупреждения приехать к Кэмрин домой, она, вероятно, уже в постели. Не то чтобы я был против того, чтобы к ней присоединиться, но я знал, что лучше всего поехать домой и разработать план игры на следующий день.